Аннотация. Адвокат Артём Павлов случайно спасает молодую женщину Карину, у которой недавно погибла юная дочь. Полиция не усмотрела в случившемся признаков преступления. Однако Павлову не даёт покоя странное поведение девочки перед смертью и её чудовищная переписка в закрытой группе, символ которой, выбросившийся на берег, синий кит. ему удаётся проникнуть в самое сердце виртуальной группы смерти и выйти на тех, для кого самоубийство подростков стало чудовищным хобби и садистским развлечением. Берегите своих детей, таков главный вывод романа. Они очень нуждаются в нашей родительской заботе и поддержке.